Глава 57 Следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Меня пару раз навещала Лилия, довольная тем, что свадьба прошла успешно. Арчибальд уходил по делам порталом в столицу. Дядя передал через него, что маги исследуют то, что перенесли из моего дома. «Пока новостей нет, но в будущем мне обязательно расскажут, что же я нашла и насколько опасно было хранить это в провинциальном доме вдали от цивилизации». Нападения на деревни больше не повторялись, и я решила не думать о той странной фигуре в мантии и ее мотивах. У меня и так было дел по горло. От приема гостей в день бракосочетания удалось отказаться, но вместо этого нам с Арчибальдом следовало устроить званный вечер в честь нашего союза. В Поместье, да. А для этого следовало обновить мебель как минимум внизу, в той самой гостиной, в которой нужно будет собрать гостей на званный вечер. Тут не больше двадцати существ поместятся, — ворчала я, оглядывая пространство гостиной. — Ну вот какой вечер, а? И кого звать, чтобы делать мебель? Да и вообще, мы же не успеем в срок, это же... Мне, как обычно, закрыли рот поцелуем. Арчибальд считал, что я слишком сильно переживаю и слишком много суечусь. — Все будет в порядке. Когда мы закончили целоваться, выдал Арчибальд, оторвавшись от меня. — Хватит волноваться. Ты племянница императора, тебе и слова не скажут. Слов не скажут, а за спиной слухи распустят! огрызнулась я. Нет, ну правда! Какой здесь может быть вечер? Ты на обстановку посмотри. Поцелую. Снова. Ну вот и как с ним серьезно разговаривать? Все же, проникшись моими переживаниями, Арчибальд переправил порталом в поместье двух столичных столяров, у которых все аристократы заказывали мебель. детины ростом под 2 метра. Плечистые и бородатые сняли размеры, выслушали мои пожелания, договорились о цене и заверили, что через два-три дня все будет готово. Ведь у них мощные магические амулеты, а значит, и ждать особо не придется. Я только скептически хмыкнула. В принципе, мне все равно было, насколько модными покажутся гостям новые стулья и диванчики. Главное, чтобы выглядели новыми и выдержали наплыв высокородных гостей а там уже разберемся, что и куда ставить. Мебель и правда привезли и расставили точно в срок. И моя гостиная преобразилась. Она больше не казалась старой комнатой, не ремонтировавшейся сто лет. Нет, теперь это было помещение, в которое не стыдно пригласить самого императора. Новомодные стулья и кресла, удобные и уютные на вид пуфики и диванчики. Все это было создано из дорогих пород деревьев. И, по уверениям мастеров, Могло прослужить несколько десятков лет. Теперь у меня не осталось отговорок. И званный вечер назначили на послезавтра. И весь следующий день Арчибальд удерживал мою деятельную натуру от раздачи указаний всем и сразу. — У тебя есть экономка, повариха, служанки, практически все обученные. Пытался он достучаться до меня, сидя в кресле перед разожженным камином. — Они и без твоего участия справятся. В столице аристократы вообще не думают о подобном. Отдали приказ, и пусть прислуга выполняет. Не выполнила расчет без жалования и отсутствия рекомендаций. Поверь мне, это работает. То в столице. Я нервно расхаживала по спальне. А мы с тобой в провинции, причем глубокой, если ты не забыл. Если я уволю ту же Лирию, ее с руками оторвут мои соседи, даже не особо богатые. Потому что она знает свое дело, и таких знающих тут крайне мало. И они тут на вес золота. Остальные, как ты помнишь, недалекие крестьянки, умеющие картошку сажать, но не знающие, как скатерть на стол постелить. Тем более. Ты сама признаешь, что она понимает, что и как делать. Смысл тебе сейчас переживать? Если бы это были соседи из тех, кто дальше Лартана не уезжал, я бы даже пальцем не пошевелила. Для них любая подготовка пойдет. Достаточно моего статуса как племянницы императора. На остальное они легко закроют глаза. Но на вечере появится дядя с министрами и кузина с фрейлинами. Я не хочу ударить в грязь лицом перед ними». В ответ тяжелый вздох. Столичный фронт Арчибальд не видел смысла бегать за слугами, проверяя каждое их действие. Я же с детства усвоила поговорку. «Хочешь, чтобы было сделано хорошо? Сделай сам». Не то чтобы я не доверяла Лирии. Скорее считала, что из-за отсутствия опыта она может что-то упустить.